Мюллер докопался до причины. В реестре кратких записей о корреспонденции, поступавшей на имя фюрера из-за границы, он нашел три строки. Письма офицера парагвайской армии Стресснера, в которых выражается восторг перед гением фюрера и содержится обещание всегда быть его верным солдатом. Мюллер тогда подумал, бедный Стресснер. Наверняка его письмо было очень красиво написано, в истинно креольском стиле, вероятно, не один день сочинял. А чиновник все опошлил, выжав лишь то, что выгодно. В графе «Принятые меры» записали. Капитану Стресслеру отправлен акт по его ариске, подписанный рифсфюрером СС, и портрет с дарственной надписью фюрера. Документы вручены в асунсьоне во время конспиративной встречи. В случае просьбы господина стреснера о приеме в члены НСДАП отказать под тем предлогом, что он более выгоден движению и делу национальной справедливости в борьбе против большевистско-интернационала и американо-еврейской финансовой олигархии,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 Связь осуществляется через семь звеньев. Каждое звено надежно изолировано. Никаких прямых контактов. Лондона и Каира пришли в виллу генерал Бельграна по прошествии долгих четырех месяцев. Материалы, переданные Мюллеру, были настолько крепкими, что он ощутил в себе уверенность. На этом человеке он может проявиться именно в том качестве каком Шейленберг зарекомендовал себя как непревзойденный ас в работе с наиболее перспективной зарубежной агентурой. Однако, прежде чем дать поручение устроить ему контакт со Стресснером, группенфюрер заново изучил папку, касавшуюся взаимоотношений Гитлера и Рэма. Именно это столь дорогая Мюллеру подробность, могла помочь ему выстроить стратегию и тактику предстоящей встречи со Стресснером. От нее, первой такого рода на земле Латинской Америки, зависело многое. Мюллер хотел до конца точно понять, в чем же, помимо понятной сшибки честолюбия людей, стоявших у истоков национал-социализма, был сокрыт главный узел противоречий между Гитлером и Рэмом, Только с двумя ветеранами фюрер был на «ты». С редактором ведущего антисемитского издания «Штюрмер» Юлиусом Штрайхером и с Эрнстом Рэмом. Даже с Гессом «ты» носила спорадический характер, порой односторонний, а после совместного пребывания в тюремной крепости «Ландсберг» вообще закончилось Мюллер не без злорадства подумал прочитав полицейское дело на Гесса, заведенное еще во времена Веймерской республики. — По делам, бровастый дьявол, если бы ты еще задолго до Гиммеллера не назвал Гитлера на собрании борцов фюрером, а продолжал бы, как и раньше, обращаться к нему и говорить о нем как о портай-геносце, кто знает, как бы дело повернулось. Может, нашлись бы... Возже и на самого. А ведь, когда тебе повсюду фюрер да фюрер, невольно начнешь отделять символ, то есть фюрера, от личности Адольфа Гитлера. Проработав архивные документы, которые его люди смогли вывести, Мюллер пришел к выводу, что могуществу Гитлера как лидера НСДАП Рэм не угрожал никогда. Однако то, о чем он открыто беседовал с фюрером, делясь с ним своими мыслями как с братом, могло при определенной ситуации поколебать легенду Адольфа Гитлера, героическую легенду фюрера и мессии арийского духа. Более всего Мюллера интересовало, отдавал ли Рэм себе отчет в том, что, делясь с фюрером своими соображениями о будущем имперского вермахта, он подписывал себе смертный приговор. Действительно, в конце 1933 года, за восемь месяцев до расстрела, Рем высказал Гитлеру ряд соображений о будущем германской армии. Поскольку беседа проходила в апартаменте отеля «Адлон» что напротив Бранденбургских ворот, там всегда останавливался фюрер, когда ненадолго приезжал в Берлин, служба Гиммлера записала беседу братьев. Даже став канцлером большую часть времени, фюрер проводил в Мюнхене. Утром в коричневом доме, штаб-квартире НСДАП, затем в своих любимых ресторанах, чаще всего с молодым архитектором Альбертом Шпеером, разрабатывая планы будущих германских городов. Там не писали. В Баварии все свои. Берлин — сложный город. Его еще надо по-настоящему завоевать. Дело не одного года. Слишком глубоко здесь засели зловредные бациллы интернационального интеллектуализма. Слишком здесь близка память о Тельмане и Люксембург, Бабеле и Липпенехте. Работать еще и работать. Судя по расшифрованной записи беседы фюрера с вождем РСА, тех нацистских объединений, которые вышли вместе с ветеранами против Веймарской республики в 23-м, когда Гитлер и Рэм стояли плечом к плечу, глядя на строй солдат, целившихся в них. Рэм настаивал на том, что штурмовиков С.А. необходимо влить в ряды вермахта как самостоятельную единицу, подчиняющуюся лишь ему, рему некая гвардия, национал-социализма в рядах армии. Поскольку беседа носила интимный характер, все ее повороты — не были вынесены в расшифровку беседы. Документ должен быть чистым, ибо отныне он принадлежит истории человечества, а не одному лишь архиву МСДАП. Фюрер стал канцлером тысячелетнего рейха. Каждое его слово будет занесено на скрижали благодарными потомками. Но из текста явствовало, что Рэм настаивал на главном. Ты, как я, отдаешь себе отчет в том, что все эти генералы из главного штаба относятся к нам с тобой как к ефрейтору и капитану. Каждый из этих старцев влачит за собой историю. За каждым из них поместье и счета в банках. У нас же с тобой нет ничего за душой, кроме национальной идеи которая привела нас к победе. Ты думаешь, мы им будем нужны до конца? Ответ фюрера приведен не был. Следовала лишь ремарка, в которой было сказано, что фюрер не разделяет скептицизма рема полагая его прогноз через чур семистическим У генералов много пороков, но вряд ли можно сомневаться, что они, как и Гитлер, Думает о величии немцев, попранном в Версале. Ты не прав, Адольф, продолжал между тем Рэм, Наивно полагавший, что ветеранам не пристало Ничего таить друг от друга. Рано или поздно, но тебе и мне придется выполнить то, Что мы обещали немцам, когда шли к власти. Нам придется потрясти машину у некоторых финансистов, Геббельс доказал, что блок с ними был временной мерой, но ведь придет время, и нация потребует реализации слов в дела. И именно в эту годину нам и потребуется гвардия в вермахте, которая понудит генералов отдать войскам тот приказ, в котором будем заинтересованы мы — движение национал-социалистов. Я думаю, что инфильтрация СА в вермахт